Глава 15. Анзор и Николай ничего не спросили, словно были готовы к подобному визиту певицы. Сам Ренат смущённо молчал, и только Света чувствовала себя абсолютно спокойно, словно уже много раз ездила в новую квартиру наследника. Они подъехали к дому. Ренат помог своей спутнице выйти из салона и шёпотом разрешил Анзору уезжать. Мы будем ждать Также шёпотом ответил Анзор: "Дежурить по очереди". "Для чего?" не понял Ренат. "Вдруг вам понадобится машина", пояснил Анзор. "И я буду дежурить до 6, а потом приедет Николай. Можете отдыхать". Ренат не стал возражать. Его ждала Света, весело поглядывая в его сторону. Они вошли в дом и поднялись к нему на этаж. Света с любопытством осматривалась. Дом ей явно понравился. Они вошли в квартиру. Света повернулась к нему и вдруг обняла его, страстно целуя. Кажется, я начинаю привыкать к подобным проявлениям женских симпатий, подумал Ренат. Вы уже пришли? раздался сверху женский голос. Света отпрянула от него, испуганно прислушиваясь. Ренат нахмурился. Кто это мог быть? Неужели Лида осталась у него в квартире? Нет, это на неё совсем не похоже. Кто это? шёпотом спросила Света. Ренат пожал плечами. Лида не могла остаться в его квартире. А кто ещё? Его бывшую жену охранники бы не пустили. Кто тогда? Сверху кто-то спускался. Ренат прошёл в гостиную, рядом с которой была лестница на второй этаж. Он увидел голые ноги, затем халат и наконец С изумлением обнаружил, что это была Тамара. Охранники знали ее в лицо. Им было известно, что она помощник адвоката, занимавшегося вопросами наследства. Тамара несколько раз появлялась в этой квартире, и у нее были запасные ключи. Поэтому ее и пропустили. Ренат с ужасом вспомнил, что она говорила ему в кабинете Гога Берешвили. Она, кажется, ему сказала, что «сама зайдет к нему». Он тогда не совсем понял, что она имела в виду. Видимо, она решила, что за 20 тысяч долларов должна не только следить за своим бывшим шефом, но и доставлять удовольствие нынешнему. Света тоже видела спускавшуюся женщину. Но, к его удивлению, она выглядела достаточно спокойно, словно уже бывала в подобных ситуациях. Тамара спустилась вниз и обнаружила, что он появился в квартире не один. Пикантная ситуация заставила всех троих замолчать. Тамара затянула потуже халат, закрывая свои длинные ноги. Света иронически хмыкнула. Поздравляю, первой нашлась Тамара. Вы не теряете зря времени, девушка. Я вас где-то видела, кажется, по телевизору. Вы не певица? А ты кто такая? спросила Света. Откуда ты здесь взялась? Она видела замешательство хозяина квартиры и решила, что имеет право на хамство, чтобы отстоять своё счастье. В конце концов, молодые миллиардеры попадаются не каждый день. "Не хами", строго отрезала Тамара. "Лучше скажи, кто ты такая". "Ничего я тебе не скажу", Света посмотрела на Рената. "Кто это такая? Откуда взялась эта старушка?" Тамара была всего на несколько лет старше Светы и выглядела достаточно эффектно, но эти слова вызвали у неё приступ злости. Ты певичка из молодых сердец, я тебя узнала. А я тебя нет. Дешёвая подстилка, нашла себе богатого мужика? Ренат нахмурился, полный комплект всех удовольствий, подумал он, две женщины уже скандалят из-за него. Только этого ему не хватало. В другое время он бы мечтал встретиться с Тамарой, а сейчас не стоит выяснять отношения, мягко сказал он. Я прошу вас, Тамара, подняться наверх и одеться. Вы можете уехать. Спасибо вам за заботу, но это лишнее. Я думаю, мы построим наши отношения несколько иначе, чем у вас были с Иосифом Борисовичем. Тамара метнула в него злой взгляд. В эту секунду Он получил врага на всю жизнь. Из-за этой певички он выставляет её дурой, выгоняет из своего дома, этого она ему никогда не простит, даже если он будет платить ей в 10 раз больше. Он оскорбил её как женщину. Она вдруг почувствовала свой возраст. Впервые в жизни ей предпочли другую. До сих пор мужчины никогда не отказывались от неё. Она посмотрела на Рената и ничего более не сказав, пошла наверх в спальню. Света улыбнулась. Она выиграла этот важный поединок. Теперь богатый наследник будет принадлежать только ей. Она подошла к Ренату и снова его обняла. "Не думай о ней", сказала она, целуя его. "Мы будем с тобой счастливы". Света уже имела большой жизненный опыт. К 23 годам она насмотрелась многого, в том числе и в Москве. Одинокой молодой женщине трудно в большом городе, красивой труднее во много раз. Ей пришлось пережить унижение, разочарование, боль, обиду, но даже она не могла себе представить, что именно делает в эту минуту Тамара. Нужно работать в адвокатской конторе Иосифа Пловника, чтобы не сдаваться до конца. Нужно пройти его школу, чтобы не сдаваться, даже когда тебя отправляют одеваться, оставаясь с другой, более желанной и молодой соперницей. Тамара не собиралась так просто уступить. Она не стала одеваться. Она бросилась к телефону, набрала номер знакомого менеджера. Алло, это ты, Константин? Здравствуй. Тамара говорит. У меня к тебе исключительно важное дело, очень важное. Ты знаешь менеджера группы Молодые сердца? Знаешь? Очень хорошо. Я хочу собрать информацию о девочке из этой группы. Такая шатенка, я не помню, как зовут. Их там трое: одна блондинка с бюстом из силикона, а другая брюнетка с надутыми губами. Мне нужно знать о шатенке, такая смазливая и вертлявая. Понятно. Завтра позвоню. Нет, сейчас у тебя только 2 минуты. Ты меня слышишь? Только 2 минуты и ни секундой больше. Я хочу знать о ней всё, и главное имена людей, с которыми она была немедленно. Это так важно? Да, срочно. Ровно через 2 минуты перезвони мне на мой мобильный и расскажи всё об этой девочке. Я буду ждать. Она положила телефон и пошла одеваться. Ренат даже не мог предположить, на что способна разгневанная женщина, имеющая такую практику, какая была у Тамары. Ренат достал из бара бутылку коньяка, принёс два пузатых бокала. Он не включал музыку, ожидая, когда Тамара спустется вниз и уйдёт. Света сидела на диване, прикусив нижнюю губу. Квартира произвела на неё должное впечатление. Это была квартира настоящего миллиардера. Кто она такая, спросила Света, когда Ренард принёс ей бокал с коньяком. Как она появилась в твоей квартире? Я её нанял в адвокатской конторе. Она мой юридический советник, хмуро пояснил Ренард. Но я не думал, что она появится у меня дома. Наверное, у неё были похожие отношения с бывшим боссом, и она решила продолжать такие же отношения со мной. Ренард не стал вспоминать, что сегодня днём Тамара благополучно сдала своего бывшего шефа, согласившись шпионить за ним, когда ей предложили гораздо больше денег. Он подумал, что если Тамаре сделают новое предложение, она так же спокойно сдаст и его. У этой женщины не было никаких принципов, кроме самого важного побудительного мотива собственной выгоды. Дура, улыбнулась очень довольная Света. Думала, что сумеет тебя обмануть, дешёвка, секретарша, которая мечтает спать со своим начальником. "Она не секретарша", возразил Ренат. "Просто у неё был такой негативный опыт. Я думаю, тебе нужно её уволить". решила Света. Дорогой мой, ты только недавно стал очень богатым человеком, и теперь все эти секретарши и помощницы будут лезть к тебе в постель, чтобы устроить свою карьеру. Она толковый сотрудник. Ему было неприятно, что всё произошло таким образом. Тамара уже второй раз невольно подставляла его. Но если в первом случае он испытывал стыд за её поведение и пытался оправдаться перед Поповой, то сейчас ему было легко и совсем не стыдно. Света всё понимала правильно и относилась к этой ситуации даже с некоторым юмором. Он подумал, что сегодняшняя ночь наградит его за весь предыдущий сумасшедший день. Света была рядом как награда. Она наклонилась к нему и снова его поцеловала. Поцелуй был долгим. Он обнял женщину, чувствуя, как в нём нарастает желание. Послышались шаги на лестнице. Света легко отстранилась. И когда уберётся эта дура, спросила она. Тамара спускалась по лестнице. Ренат поднялся. Он думал, что Тамара тихо выйдет в коридор и уйдёт. Но Тамара повернулась и вошла в гостиную. Извините, что вынуждена вас побеспокоить, сказала она, криво улыбаясь. Света поправила волосы. Кривая улыбка Тамары не сулила ей ничего хорошего. Вы можете идти, мягко предложил Ренат. Завтра увидимся. Я ваш новый помощник и обязана информировать вас обо всём, что я знаю, сказала Тамара. Завтра? чуть повысил голос Ренат. Дело касается этой особы. Она вытянула руку, показывая на Свету пальцем и даже не глядя в её сторону. Что ты хочешь сказать? вскочила с дивана Света. Ренат посмотрел на неё, потом на Тамару. "В чём дело?" спросил он. "Вы знаете биографию этой певички?" сухо спросила Тамара. "Она приехала в Москву 6 лет назад, будучи на содержании у одного украинского бизнесмена, который привёз её сюда и снял ей квартиру, но она ушла к известному банкиру Степану Аганяну. Полтора года жила на его содержании, а потом её отбил мафиози Арсен Московский. Он подарил ей машину, сделал квартиру, а потом его убили, и она пошла работать в Молодые сердца. Её продюсер говорит, что она обычно бывает сговорчивой девочкой. Её красная цена 1000 долларов за ночь. Некоторые дают немного больше. Она даже дважды соглашалась выезжать за рубеж в качестве эскорт-модели за десяточку. Как видите, она вам обойдётся не очень дорого. Врёшь, стерва, закричала Света, холодея от ужаса. Всё сказанное Тамарой было правдой. И потому, как отчаянно она закричала, стало ясно, что это правда. Тамара торжествующе улыбнулась. У меня абсолютно точные сведения. Если позволите, Ренат Равилевич, я вас покину. И на будущее советую вам предохраняться, когда вы будете иметь дело с такими певичками. Можно подцепить всякую заразу. Тварь закричала, теряя остатки самообладания света. Она обогнула диван и бросилась к Тамаре. Та спокойно ждала, когда она подойдёт достаточно близко, и расчётливо дала ей пощёчину. "Я просила не ругаться". Холодно заметила Тамара, хотя бы потому, что я старше тебя по возрасту. Она вспомнила про старушку и взяла свой реванш у соперницы. Света упала на пол и заплакала. "Я могу идти?" спросила Тамара. Ренат стоял ошеломлённый. Он только кивнул в знак согласия. Тамара ещё раз взглянула на Свету, торжествующе улыбнулась и вышла из комнаты. Громкий стук её каблуков был слышен в коридоре. Потом дверь захлопнулась. Какая дрянь, какая мразь, причитала Света. Она вдруг вспомнила про Рената и перестала плакать. Посмотрела она на него. Ей не понравилось выражение его лица. "Это правда?" спросил он. "Всё это ложь!" поднялась Света. "Она всё придумала, чтобы меня опозорить". "В какой институт ты собиралась поступать?" "В театральный", растерянно ответила Света. "В какой?" В школу студии Имхат или в АВГИК? Куда именно и где находится этот институт? Света молчала. Она вдруг поняла, что сейчас он всё узнает. Она не сможет долго врать и испуганно замолчала. Ты была на содержании у банкира? спросил ледяным голосом Ренат. Мы были друзьями. Она поняла, что он начнёт проверять и решила не обманывать. — Насчет машины ты мне сама говорила. Это подарок того бандита. — Он не был бандитом, — возразила она. На глазах появились слезы. — Но он был. — Нет, не был. — Был. Она окончательно запуталась. И Ренат понял, что все сказанное Тамарой было правдой. С первого слова до последнего. Он нахмурился. — Образ прежней и милой очаровательной женщины исчез. — Да. Перед ним была молодая аферистка, готовая на всё ради его денег, уже успевшая побыть содержанкой стольких мужчин. И хотя в такой роли не было ничего предосудительного для светы, многие её подруги вели гораздо более разгульный образ жизни. Самому Ренату подобная биография оказалась чудовищной. Мне было трудно с вызовом произнесла Света. Я была одна и не получала, как ты, миллиарды наследства, а мне нужно было выживать. Ты знаешь другие способы выжить? Может, мне лучше было идти на панель и облажать пьяных мужиков в их машинах? В чём я виновата? Что жила на содержании этого банкира или встречалась с бандитом? У них были деньги, они были достаточно интересными людьми. Мне было с ними хорошо. Понятно. Деньги на первом месте. Конечно, если человек не может заработать себе на приличные штаны, то с таким типом я не буду даже разговаривать. Всё ясно. Уходи, вдруг сказал он. Что? Ей показалось, что она услышала. Уходи, машина внизу. Тебя отвезут куда ты захочешь. Она хотела возразить, что-то сказать, что-то спросить, Но вдруг поняла, что он принял решение и не изменит его ни при каких обстоятельствах. Ну и дурак, с сожалением произнесла Света. Мы могли чудно устроиться. Как хочешь. Она взяла свою сумочку с дивана. Купи себе приличный телефон, посоветовала она на прощание. И не будь таким моралистом. Вызови свою помощницу, она тебе сделает всё, что захочешь. «А я для тебя слишком дорогая женщина. Мне нужно дарить машины и квартиру. Ты на такое не способен. Ты еще хорошо помнишь время, когда был нищим. Это мешает. Пока!» Света все еще надеялась, что он скажет хотя бы несколько слов на прощание. Было так обидно оставлять этот роскошный дом и этого невероятно богатого человека из-за Тамары, которая за несколько минут смогла узнать столько подробностей её прежней жизни. Но Ренат молчал. Света повернулась и вышла из квартиры. В кабине лифта она с трудом, сохраняя хладнокровие, посмотрела на себя в зеркало и, поправив причёску, подумала, что всё к лучшему. Этот тип с татарскими глазами ей не очень и нравился. После её ухода наступила тишина. Ренат подошёл к окну, прижался лицом, глядя вниз. "Ну их всех", громко сказал он и вдруг заплакал, молча, беззвучно, без слёз. В эту ночь ему снились кошмары.